Лев Николаевич Толстой. Воскресение. Часть первая. Евангелие от Матфея, глава восемнадцатая, стих двадцать первый. Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня, до семи или раз? Стих двадцать второй. Иисус говорит ему. Не говорю тебе до семи, до седмижды, 70 раз. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7. Кто из вас без греха первый брось на неё камень? Из Евангелия от Луки, глава 6, стих 40. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. 1. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч из уродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезавали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весной даже и в городе. Солнце грело. Трава оживая росла и зеленела везде, где только не соскребли её, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней. И берёзы, тополя, черёмы распускали свои клейки и похучие листья. Липы надували лопавшиеся почки. Галки, воробьи и голуби по весеннему радостно готовили уже гнёзда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем.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 согласию и любви, освященно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умеление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получено было за номером с печатью и заголовком бумага о том, Чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, двадцать восьмого апреля, три, содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта: две женщины и один мужчина. Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно. И вот на основании этого предписания. Двадцать восьмого апреля в темный вонючий коридор женского отделения в восемь часов утра вошел старший надзиратель. След за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами обшитыми голунами и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница. Вамаславу, спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор. Надзиратель, гремя железом, отпер замок и растворив дверь камеры, из которой хлынул ещё более воняюще, чем в коридоре, воздух, крикнул: "Маслово, в суд!" И опять притворил дверь, дожидайся. Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесённый ветром в город. Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дёгтя и гнили. который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходившего человека. Это испытала на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, входя в коридор, почувствовала усталость. Ей захотелось спать. В камере слышна была суетня, женские голоса и шаги босых ног. Живее что ль поворачивайся там, масло, говорю, крикнул старший надзиратель в дверь камеры. Минуты через 2 две из двери бодрым шагом вышла, быстро повернулась и стала подлин надзирателя невысокая и очень полногрудая молодая женщина в сером халате, надетом на белую кофту и на белую юбку. На ногах женщины были полотняные чулки, на чулках острожные коты. Голова была повязана белой косынкой, из-под которой очевидно умышленно Были выпущены колечки вьющихся чёрных волос. Всё лицо женщины было той особенной белизной, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время в запертие, которая напоминает ростки картофеля в подвале. Такие же были и небольшие широкие руки и белая полная шея, видневшаяся из-за большого воротника халата. В лице этом поражали особенно на матовой бледности лица очень чёрные блестящие Несколько подпух шину, очень оживлённые глаза, из которых один касил немного. Она держалась очень прямо, выставляя полную грудь. Выйдя в коридор, она немного закинув голову, посмотрела прямо в глаза надзирателю и остановилась в готовности исполнить всё то, что от неё потребуют. Надзиратель хотел уже запереть дверь, Когда оттуда высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо простоволосой седой старухи. Старуха начала что-то говорить Масловой, но надзиратель надавил дверь на голову старухи, и голова исчезла. В камере захохотал женский голос. Маслова тоже улыбнулась и повернулась к зарешетенному маленькому оконцу в двери. Старуха с той стороны прильнула к оконцу и хриплым голосом проговорила: Ой, всё всего, лишнего не высказывай, стой на одном и шабаш. Да уж одно бы, что хуже не будет, сказала Маслова, тряхнув головой. Известно одно, а не два, сказал старший надзиратель с начальственной уверенностью в собственном остроумии. За мной, марш! Видневшийся в оконце глаз старухи исчез. Амаслова вышла на середину коридора и быстрыми мелкими шагами пошла вслед за старшим надзирателем. Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо ещё более чем женские, вонючих и шумных камер мужчин, из которых их везде провожали глаза форточек к дверей, и вошли в контору, где уже стояли два конвоирных солдата с ружьями. Сидевший там писец дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу, И указав на арестантку, сказал: "Реми". Солдат, нижегородский мужик с красным изрытым оспой лицом, положил бумагу за обшлаг рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу широкоскулому чувашину на арестантку. Солдат и с арестанткой спустились с лестницы и пошли к главному выходу. В двери главного выхода отворилась калитка. И переступив через порог калитки на двор, солдаты с арестанткой вышли из ограды и пошли городом посредине мощённых улиц. Извозчики, лавочники, кухарки, рабочие и чиновники останавливались и с любопытством оглядывали арестантку. Иные покачивали головами и думали: "Вот до чего доводит дурное, не такое, как наше поведение". Дети с ужасом смотрели на разбойницу, Успокаиваясь только тем, что за ней идут солдаты, и она теперь ничего уже не сделает. Один деревенский мужик, продавший уголь и напившийся чаю в трактире, подошёл к ней, перекрестился и подал ей копейку. Аристанка покраснела, наклонила голову и что-то проговорила. Чувствуя направленные на себя взгляды, аристанка незаметно, не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на неё. И это обращённое на неё внимание веселило её. Веселил её тоже чистый и сравнительно сострый весенний воздух, но больно было ступать по камням, отвыкшим от ходьбы и обутым в неуклюжие аристанские коты ногами. И она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче. Проходя мимо мучной лавки, перед которой ходили перекачиваясь, никем не обижаемые голуби, паристанка чуть не задела ногой одного сизика. Голубь вспархнул и трепеща крыльями пролетел мимо самого уха Аристантке, обдав её ветром. Аристантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив своё положение.